45. Германия. Лес Шорфхайде. Каринхаль. 20 апреля 1945 года. Рейхсмаршал Герман Геринг расхаживал по комнате и, поглаживая крашеные ногти, отдавал приказы людям, заворачивавшим произведения искусства. Его массивный живот едва помещался в голубую форму, украшенную вышитыми золотом орлами, свастиками, медалями и крестами. Обладая тонким чутьем, позволявшим ему определять, когда дела идут хорошо, когда плохо, он менее чем за шесть лет прошел путь от военного офицера до президента Рейхстага и Рейхсмаршала, маршала империи, став человеком номер два у Гитлера. Но теперь он знал, что дела идут не очень хорошо. Стало ясно, что ход войны повернулся против гитлеровцев. Через несколько месяцев все будет кончено. Но и на этот случай у него имелся план. Здесь, в Каренхале, большом особняке, который он построил в лесу Шорфхайде, в часе езды от Берлина, уединенным и скрытым от посторонних глаз, он собрал более четырех тысяч произведений искусства, добытых у еврейских коллекционеров из Германии и других стран. Их владельцев, обобрав до нитки, отправляли в концентрационные лагеря, которые сам Геринг и создавал. Он начал перевозить произведения искусства еще два года назад. Часть из них в переоборудованную соляную шахту в Австрии. А теперь, с приближением к Красной Армии, он перевозил оставшиеся в бункеры и туннели или закапывал в саду. Но часть работ была отобрана для отправки за рубеж. По всей стране его люди собирали ящики для арт-дилеров и галерей в Америке. Несколько самых крупных предназначались для галереи Бухгольца. Ее директор был другом Рейха, еврей, который променял выживание на прибыль. Когда война закончится, произведения искусства будут проданы и рассеяны по всему миру, а солидные комиссионные осядут в кармане Геринга, который к тому времени переберется в Южную Америку. Это был его последний день в Каренхале, названным в честь его первой жены, тело которой было предано земле на территории поместья. Геринг редко испытывал меланхолию, но его печалило сознание, что он никогда не вернется в эти роскошно обставленные комнаты. Бальный зал, библиотека, бассейн, обширный чердак, где размещались его модели поездов и самолетов, сбрасывавших миниатюрные бомбы — Роскошные охотничьи вечеринки, которые он устраивал на территории, львы, которых он позаимствовал из берлинского зоопарка. Со всем этим придется расстаться. Все кончено. Но он возьмет с собой все, что сможет. Вскоре ему предстоит ехать на празднование дня рождения Гитлера, а оттуда отправиться в Берхтесгаден на юг Германии». Геринг посмотрел в панорамные окна, словно пытаясь запомнить раскинувшиеся вокруг земли и лес, затем оглядел комнату в последний раз. Он уже отдал приказ небольшому подразделению военно-воздушных сил, которыми он командовал, сравнять с землей поместье, как только советы подойдут к нему. Эта мысль причиняла ему боль, но это было необходимо, а от этой боли у него было временное средство — Он вынул из кармана пузырек и на виду у всех закинул в рот две таблетки паракадеина. Его пристрастие к Морфию ни для кого не было секретом. Люди, упаковывавшие произведения искусства, работали быстро. Два вспотевших солдата в форме заполняли ящики для галереи Бухгольца в Нью-Йорке. Города, который они мечтали увидеть, но никогда не увидят. Картины, выбранные директором галереи Куртом Валентином, были выставлены вдоль одной стены — Важные работы Пикассо, Брака, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Бекмана – все дегенеративные картины, которые принесут солидный куш в Соединенных Штатах. Люди, упаковывавшие работу, ничего не знали об искусстве и о том, зачем оно кому-то понадобилось. Но они были хорошими солдатами, которые выполняли приказы даже сейчас, перед лицом поражения, в надежде, что Рейхс-маршал вспомнит об их тяжелой работе и верности – когда придет время. Один из них, молодой человек из скромного баварского городка, поднял с пола небольшую картину, упавшую лицевой стороной вниз, портрет женщины в черно-белых тонах, с реалистично нарисованной слезой в глазу. Это была одна из немногих работ, которые ему здесь понравились. «Это тоже?» — спросил он другого солдата, показав картину. «Спроси у Дерайзерна!» — ответил тот, пожав плечами. Прозвище Геринга было «Железный человек». Молодой баварский солдат взглянул через комнату туда, где Рейхсмаршал отчитывал солдата за неуклюжую работу, щелкая хлыстом в нескольких дюймах от его лица. Нет, он ни о чем не будет спрашивать Рейхсмаршала. Вместо этого парень упаковал портрет женщины в ящик с другими картинами, отправлявшимися в Нью-Йоркскую галерею, и подумал, что у картины больше шансов уцелеть, чем у него».